Глава тридцать пятая. — Потому что это уже второй вопрос Леона. Он хитро усмехнулся, но мигом посерьезнел, глаза вновь превратились в остро заточенные кинжалы. — А ты еще и на первый не ответила. Уговор был об обмене ответами. — О чем ты? Я уже и забыла, что за обещание он у меня выманил. — Не делай вид, что не помнишь, — незаслуженно укорил. «Говори, ты любишь этого своего крестьяна?» «Не знаю», — призналась, пожав плечами. «Женщина, не Юли», — возмутился он. «Я честно тебе ответил на твой вопрос». «И я не вру. Мы росли рядом, я привыкла к нему. Думала, что люблю, ведь будущего мужа должна была любить. А теперь наморщила лоб, убирая в чемоданчик настойку и бинты. Даже не знаю после всего...» Прикусила язык и с опаской вскинул на него глаза, надеясь, что не сболтнула лишнего. После всего это после чего? Он уловил главное и прикоснулся к моей руке, не дав щелкнуть замочком чемоданчика. Не убирай. Почему? Потому что теперь моя очередь тебя лечить. О чем ты? Сядь. Он почти силой усадил меня напротив себя на кровать и осторожно прикоснулся к щеке. Сильно болит. «А, в виду имеются ранки от каменной крошки, которые сопанула в разные стороны, когда темный орд врезал кулаком стену». «Само пройдет. Давай лучше твою руку осмотрим». «Моим кулакам ничего не будет. Они железные». Присек попытку прикоснуться к разбитым в кровь костяшкам. «Отец заставлял меня мутузить скалу по несколько часов кряду, так что об этом можешь не переживать». «Зачем он это делал?» — ахнул я чтобы Рос сильно научился справляться со страданием. — Дай посмотрю. Прикоснулся к щеке, потом взял тампон и настойку. — Будет больно. Готова? Я тоже не неженка. Фыркнул пренебрежительно, но когда смоченный в едком растворе тампон коснулся садин, из глаз потекли слезы, еще сильнее раздражая ранки, которые оказались куда глубже, чем полагала. — Даже не пискнула? — одобрительно кивнул Даркдар. «Леона, прошу прощения за ту вспышку гнева!» «И меня прости, что укусила!» «Это все?» «Пощечину ты заслужил!» Бессовестно заявила, промокнув щеку чистым полотном и увидев на нем кровь. «Допустим!» — кивнул Демир. «Но больше никогда не поднимай на меня руку, Леона! Я мужчина! Это унижение!» «Вызови меня на дуэль!» — и я поднялась. «Ты куда? К дуэли готовиться?» «Ты на шпагах предпочитаешь или на мушкетах?» «Зараза!» Не выдержав, он все же рассмеялся. «Занозово!» «В пятке?» Услужливо подсказал ему. «Ты?» «Нет, точно не в пятке. В другом месте, гораздо выше». «Все свои анатомические метафоры или аналогии оставь на завтра. Я хочу спать». «Как-то многовато для одного дня, знаешь ли?» Сначала едва не убили, потом спасли, обрычали, лицо подсокали малость, а потом еще и допрос устроили при попытке оказать первую медпомощь. — У тебя совсем совести нет, женщина, — констатировал Даркдар. Попытки реанимировать твою тоже провалилась треском. — Да успокоится она с миром, — фыркнул в ответ. — Все, продолжим скандалить завтра, не возражаешь? — Славненько. Тогда спокойной ночи. — Если бы... Он проводил меня жадным взглядом. Успел это заметить краем глаза, взяв чемоданчик. «Зря я тебя сравнил с самкой богомола». Все же заметил напоследок. «Почему?» Заинтересовалась, несмотря на то, что глаза уже слепались. «Она хотя бы съедает самца после спаривания, дав ему насладиться радостями плоти». Демир ухмыльнулся. «А ты меня переживала просто так, ничего не дав взамен». «Знаешь, ты был довольно вкусный». Я рассмеялась и под его рычание выскользнула из комнаты. «Приятного тебе аппетита и впредь, зараза!» Неслось мне вслед. Проснулась я от того, что один маленький пушистик решил позавтракать моей пяткой на свое несчастье, высунутой из-под одеяла. «И тебе, доброе утро, хищник!» Зевнув, поприветствовал я его, убрав ногу, которую он с удовольствием грыз. Мрр, Расстроился он и, протопав по мне, уселся на груди. «А ты подрос». Я уронила борсенка кверху пузом, и он тут же впился когатками в мою руку, как котенок. «Кусь надо делать завтраку, а не мне», я ему, рассмеявшись. А вот наша ехидно уже покушала, видно по огрызкам, которые валяются на кровати. «Свинтусы вы оба», констатировал я. «И хозяин ваш, первостатейный свин, хотя и сама такая же, да еще и кусачая вдобавок. Семейство хрюнделей, что поделаешь?» Приведя себя в порядок, я взяла криволапика на руки и спустилась в гостиную, где завтракала Талиана. И когда она успела вернуться, спрашивается. «Бедный Роян!» — посетовала я после приветствий, сев за стол. «Опять ему придется скучать по любимой жене?» «Мужчинам полезно побыть далеки от второй половинки», — наставительно сказала мачеха моего несносного Даркдара. Надо лишь тщательно отмерять расстояние и не забывать пристально за супругом приглядывать даже издалека. Тогда и на свободе погуляет, и соскучится успеет, и глупости не наделает. «Идеальный рецепт семейного счастья!» Ответила ей со смешком. «Тебе надо книгу написать для молодых жен». Я пересадила Борсенка на пол, а Рита поставила перед ним миску с мясом.